Семейство Юрков фрингеллидае, включает около 600 видов и распространено во всех частях света, кроме Австралии. Характерным признаком их служит конический клюв с наростом у основания. Обе части клюва не одинаковой величины и иногда перекрещиваются. Они населяют пояса всех широт и долгот, Берега моря и горные вержины, многолюдные города и бесплодные пустыни. Все вьюрки принадлежат к самым умным и одаренным птицам. Они бегают очень легко и ловко, хорошо летают и большей частью приятно поют. Некоторые из них считаются даже превосходными певцами. Внешние чувства их развиты очень хорошо, а по умственным способностям они мало кому уступают, Из других воробьиных птиц. Большинство из них живут стаями. Пища состоит из семян самых различных растений, а летом и из насекомых. Гнезда искусно свиты из различных растительных и животных веществ. Яйца кладут три раза в год, и поэтому в юрки размножаются чрезвычайно быстро, пополняя те громадные потери, которые причиняют им различные хищники. Первое подсемейство вюрков, настоящие вюрки, фрингелинае. Воробьи, пассер. Вюрки с толстым коротким туловищем, крепким клювом, довольно сильными ногами и тупыми крыльями. Из видов этого рода знаком более всех других домашний воробей, пассер доместикус. На домашнего воробья маршаль указывает как на птицу, следующую за культурой. Он принадлежит к хлебопашеству почти в той же степени, как и хомяк. В Сибири он появился лишь в 18-м столетии, после того, как русские стали в этой стране сеять злаки. В Норвегии он распространился вместе с посевами хлебных растений до 66 градуса, во многих местах Архангельской губернии он еще не встречается. «По ту сторону Альп, — говорит Джиллеврей, — живет несколько разновидностей домашнего воробья, отличающихся как от первоначального типа, так и между собой. Различие это, впрочем, выражается лишь в большей яркости окраски оперения, в немногих маловажных уклонениях в строении тела и в несколько видоизмененном образе жизни. Главными разновидностями их являются испанские и итальянские воробьи, распространение которых представляет довольно любопытное данные. Испанский воробей водится по берегам всего Средиземного моря, кроме Италии, Отсюда следует интересное заключение. Хлебные растения, по всей вероятности, происходят из Средней Азии, откуда, может быть, ведет свое начало и первоначальный тип домашнего воробья. Хлебопашество, распространяясь вместе с человеком, привлекало за собой и воробьев, которые, попав в новые условия жизни и будучи отрезаны от первоначального типа, преобразовались в испанских воробьев. Упомянутый выше итальянский воробей водится в Италии и Греции. Характерной чертой воробья является то, что он всюду, где бы ни встречался, живет в самом тесном общении с человеком. Он населяет и шумные многолюдные города, и уединенные деревни, окруженные хлебными полями. Корабли завозят его на острова, где его прежде и не знали, Он остается жить на разваленных, разоренных местностей, как живой свидетель счастливого минувшего. Будучи в полном смысле слова оседлой птицей, он почти и не улетает за черту того города или за границу тех полей, где он родился. Только изредка он предпринимает путешествия для осмотра области, лежащей далее тех местностей, где он живет. Эти птицы в высшей степени общительные, и разбиваются на пары только в пору насиживания яиц. Даже птенцы, едва вылетевшие из гнезда, тотчас же собираются с другими в стайки. Впоследствии к этим стаям присоединяются и взрослые воробьи, и живут одной общей жизнью. Пока есть хлеб или какая-нибудь зелень на полях, стаи ежедневно вылетают в поле искать корма, Зимой воробьи устраивают себе настоящие постели, легкие и теплые гнезда, в которых прячутся, чтобы защититься от холода. Некоторые из них для той же цели укрываются в дымовых трубах, не заботясь, по-видимому, о том, что от дыма их оперения покрывается копотью. Хотя воробей на первый взгляд представляется глуповатым, но в действительности он богато одарен. Будучи очень понятливым, он мало-помалу настолько знакомится с человеком и его образом жизни, что вызывает удивление каждого наблюдательного человека. Везде и при всевозможных условиях он соображается с нравом своего хозяина и в городе держит себя совершенно иначе, нежели в деревне. От его острого взора – не скроется ничего, что бы могло быть ему полезным или вредным. Так же, как с человеком, он вступает в более или менее тесные отношения и с другими существами, относится доверчиво или недоверчиво к собаке, очень надоедает лошадям, предупреждает себе подобных и других птиц о присутствии кошки, крадет корм у кур, не обращая внимания на их угрожающее движение, Далеко не обладая приятным даром пения, воробей кричит и шумит, как будто бы одарен голосом соловья. Относительно пользы, приносимой воробьем и причиняемого им вреда, господствуют различные воззрения. Но в последнее время убеждаются все более и более, что эти прожорливые птицы не заслуживают защиты. На улицах городов и деревень Они, конечно, не причиняют вреда. Зато в больших имениях, зерновых амбарах, на хлебных полях и в садах могут причинить весьма чувствительный вред. Но самый большой вред воробьи приносят тем, что вытесняют наиболее полезных птиц, главным образом скворцов и синиц, и своей драчливостью своим неспокойным нравом отбивают у певчих птиц охоту посещать те сады, которыми они завладели. Воробьи приручаются с трудом, но в отдельных случаях удается привязать к себе эту умную птицу. Ровалер сообщает, что одному из его знакомых удалось приручить воробья самку на полной свободе. Она прилетала на кличку, садилась на колени и руку своего хозяина и узнавала его еще издали. Вышеупомянутый испанский воробей представляет совершенно самостоятельный вид. Это не домашний воробей, а настоящий полевой, населяющий преимущественно местности, богатая водой и лишь случайно встречающийся вблизи человеческих жилищ. В Испании и Египте, где домашний воробей попадается так же часто, как и в наших странах, представляется возможность наблюдать и сравнить между собой совершенно различное поведение обоих видов. Долины рек, каналы и болотистые поля особенно хорошо отвечают его потребностям, и здесь он живет необыкновенно многочисленными стаями. Подобно своим родственникам, он для устройства своего гнезда охотно пользуется основанием гнезда крупной хищной птицы. Гнездо его – небрежная и беспорядочная постройка. Испанский воробей не пользуется ничьим расположением, и люди не без основания составили себе о нем нелесное мнение. На рисовых полях Египта он причиняет, благодаря своей многочисленности, весьма крупный вред. В Средней и Северной Европе, Средней Азии, а также в Северной Африке, рядом с домашним воробьем, Живет другой вид этого рода – красноголовый, полевой или лесной воробей – монтанус. В отличие от нашего воробья, он отдает предпочтение открытому полю и лиственному лесу. Жилищем человека он приближается только зимой. По нраву своему красноголовый воробей очень походит на своего родственника – но вследствие малого общения с человеком и за неимением случаев усовершенствовать свои способности, далеко не так понятлив, как тот. Он приносит нередко вред на поля пшеницы и проса, но зато не трогает плодов и молодых садовых растений. Каменный воробей – петрониус. На верхней стороне окрашен землисто-бурый цвет, а с нижней – серовато-белый. Область его распространения обнимает Южную Европу, Сибирь и Север Африки. Он постоянно летает над полями и редко опускается на улицы городов и деревень. Он всегда пуглив и осторожен даже там, где ему мало приходится встречаться с человеком. Он все-таки держится в стороне движениями своими каменный воробей, существенно отличается от его родичей. Он летает быстро, часто хлопая крыльями, и прежде чем сесть, парит с распростертыми крыльями. Пение его представляет простое, часто прерывающееся чириканье, и звучит не особенно приятно. Тем не менее, каменный воробей в неволе доставляет много удовольствия обладателю, радуя его своим поведением. Общественного воробья, социус, следует также причислить к воробьям, а не к ткачам, как это обыкновенно делают. Родина этой птицы – Средняя Африка и преимущественно Великая Нама. В высшей степени замечателен тот способ, к которому они прибегают при постройке гнезда. Восемьсот тысяча штук таких гнезд располагаются под общей крышей – Подобная колония помещается обыкновенно на больших высоких деревьях, сучья которых нередко ломаются под таким бременем. Дубанос обыкновенный, Cocotraustras vulgaris, вместе со своими родственниками составляет отдельный весьма характерный род. Отличительными признаками этого рода являются очень сильное и плотное телосложение, необыкновенно большой толстый клюв, короткие сильные ноги с острыми когтями, широкие крылья и короткий хвост. Спина светло-каштанового цвета, а брюшка беловато серая В общем, преобладают темные цвета и оттенки. Родина дубоноса, умеренные страны Европы и Азии. В Южной Европе – Его случается видеть лишь во время перелета. Холмистая местности с лиственным лесом и высокими деревьями, его любимое место пребывания. В конце октября он отправляется в свое странствование и возвращается к нам уже в марте. Дубанос, несколько неуклюжая и ленивая птица. Она обыкновенно долго сидит на одном и том же месте. Мало шевелится и редко решается сразу спорхнуть с ветки. Летает тяжеловесно и шумно, но все же двигается на лету довольно быстро. Умственные способности его не отвечают этим внешним его качествам. Это очень осмотрительная, хитрая птица, которая вскоре научается распознавать своих врагов и с осторожностью заботиться о безопасности. Питается дубонос, охотнее всего – окруженными твердой скорлупой семенами деревьев различных пород. Косточки вишен и орешки красного и белого бука, говорит мой отец, он предпочитает, по-видимому, всем другим. Когда же деревья освобождаются от семян, служащих пищей дубоносу, он отыскивает их на земле. Не пренебрегает он и древесными почками, жуками и их личинками дубоноса — трескучие и резкие звуки, которые он издает иногда по целым часам. Дубонос навлекает на себя сильную ненависть со стороны садовников, так как причиняет довольно значительный вред вишневым садам. «Одно семейство этих птиц, — говорит Науман, — быстро справляется с деревом, полным спелых вишен. Никакой шум!» Никакие трещотки и пугало не в состоянии их прогнать. Единственное средство – это стрелять по ним из ружья. И то не следует употреблять холостых зарядов, иначе они привыкают и к этому. В огородах они часто причиняют большой вред посевам и зеленым стручкам гороха. В неволе дубонос быстро свыкается с окружающей его обстановкой Довольствуется всякой пищей, легко ручнеет, но опасен, так как, будучи озлоблен, сильно кусает все, что попадается под его крепкий клюв. Отличительными признаками зябликов фрингила служат стройное телосложение, конический клюв, слабые пальцы с тонкими острыми когтями и длинные крылья. У обыкновенного зяблика Фрингилла коэлебес. спинка зеленая, горло и зоб ржаво-бурого цвета, а в крыльях преобладает черный цвет. За исключением Крайнего Севера, зяблик в Европе представляет самое обычное явление. Кроме того, он населяет некоторые части Азии. В окрестностях Атласских гор его заменяет более крупный африканский зяблик – фрингилла Сподиогенея. Обыкновенный зяблик населяет хвойные и лиственные леса, кустарники, сады и избегает только болотистых и сырых местностей. Парочки живут вблизи друг от друга, и каждая из них ревниво оберегает избранный район от вторжения посторонних пришельцев своего вида. В начале сентября птицы, готовящиеся к перелету, собираются в очень большие стаи и к концу октября уже оставляют наши края, чтобы провести зиму в Южной Европе и Северной Африке. Гнезда свои зяблики строят очень искусно, придавая им форму шара, обрезанного сверху. Их толстые стенки состоят из зеленого мха, корешков и травы. Птенцов скармливают оба родителя – исключительно насекомыми, после вылета из гнезда, молодые все еще нуждаются в родительском попечении. Зяблик – добрая, живая, умная, но также вспыльчивая и задорная птица. Пение его состоит из одного или двух отдельных колен, очень разнообразных. Любители в точности отличают эти колена – и дают им особое название. В прежнее время хорошо поющие зяблики ценились чрезвычайно высоко, и за них платили баснословные деньги. В настоящее время страсть эта почти прекратилась. Обыкновенный зяблик причиняет вред только разве в парках и огородах, съедая в них свежепосеянные семена. Но так как он истребляет многих вредных насекомых, то приносимый им вред, во всяком случае, уравновешивается доставляемой им пользой. Ближайший родственник нашего зяблика – это настоящий вьюрок, или сарка, монтифригилла, водящийся на крайнем севере Старого Света. Отсюда он зимой пролетает всю Европу, до берегов Средиземного моря, и в это время очень часто залетает к нам. Они во многом сходны с обыкновенным зябликом, также задорны, вспыльчивы, сварливы, хотя в сущности чрезвычайно общительны. Пение их неблагозвучное, беспорядочное чириканье. На вершинах Альп и всех гор Старого Света обитает родственный нашему зяблику горный зяблик Нивалис, отличающийся от других видов длинным когтем заднего пальца и крыльями значительной величины. Он постоянно живет в горах, и лишь сильные снежные заносы заставляют его спуститься в долины. Пение его резкое, отрывистое и неприятно громкое, самое худшее среди голосов всех его родственников. В Америке насчитывают до 70 видов вьюрков, отличающихся пестрым оперением, коническим клювом, длинными пальцами, снабженными сильными когтями, из которых последние имеют вид шпорца. Их называют подорожными вьюрками, зонотрича. Некоторые из них — лесные птицы, другие живут по берегам рек и вообще в местностях обильных водой иные на полях и лугах, а некоторые живут даже у моря. Северная Америка — Оживляется присутствием белогорлого воробья, зонотрихия альбиколис, отличающегося снежно-белым подбородком и горлом. Птица эта водится во всех восточных штатах Северной Америки. В мае месяце, во время размножения, самец очень оживлен и прилежно напевает свою монотонную песенку, состоящую из 12 различных звуков. Кое-где белогорлого воробья убивают и ловят ради его вкусного мяса. Другой представитель этого семейства — снежный вьюрок, Зонотрихия хиемалис, водящийся в северных Соединенных Штатах до Полярного Круга. Это житель гор и севера, появляющийся в Соединенных Штатах в конце октября и покидающий их к концу апреля. Пока земля еще не покрыта снегом, он питается семенами, ягодами и насекомыми, зимой же он появляется в деревнях и на улицах городов и доверчиво отдается под покровительство человека. Песня его хотя проста, но довольно мелодична и приятна, поэтому любители птиц довольно часто держат его. От настоящих вьюрков, снегиревые, Пхирхулинае отличаются тем, что клюв их короток, высок и окружен при основании щетинками. Зеленушка, чинаровка, лесная канарейка, зеленая дубоноска, хлорис, хортензис, отличаются плотным телосложением, короткопалыми ногами и коротким хвостом с выемкой посередине. Преобладающий цвет оперения – оливково-желто-зеленый. За исключением Крайнего Севера, зеленушка встречается в Европе повсюду. Кроме того, она водится еще в Северной Африке и в Передней Азии. Она охотно поселяется и в плодородных местностях, где рощи чередуются с полями, лугами и садами, не избегая близости жилых построек. Обыкновенно зеленушка живет парами или семействами, И лишь во время кочевок соединяется в стае с родственными птицами. Она выбирает для жилья маленькую рощу или сад, отыскивает в нем дерево для ночлега и отсюда летает за пищей. Насколько она с первого раза кажется неуклюжей, настолько же в самом деле бодра и быстра. Доверчивая зеленушка почти никогда не бывает, Даже в случае самой сильной нужды она не решается залететь на двор. Гнезда свои зеленушки вьют на деревьях или высокой изгороди и, смотря по обстоятельствам, устраивают их из очень различных веществ. Несмотря на многочисленных хищников, разоряющих гнезда, число зеленушек скорее возрастает, нежели убывает. Коноплянки, акантис область распространения которых северные страны, считаются представителями особого рода, характеризующегося остроконечными крыльями и вилообразным хвостом. У нашей обыкновенной коноплянки реполова, каннабина, спинка и плечи бурые, а брюхо и кроющие перья хвоста белые, Населяет она всю Европу и Переднюю Азию, предпочитая холмистые местности. На крайнем севере Европы ее заменяет желтонос, Акантис флавирострис. Из наших вьюрков коноплянка принадлежит к самым миловидным и привлекательным птицам, не говоря уже о ее голосе, который делает ее одной из самых любимых комнатных птиц. Обыкновенно это общительная, добрая, проворная и довольно робкая птица, которая вне периода размножения всегда держится маленькими или большими стаями. Полет ее легкий, быстрый, порывистый. По земле коноплянка также прыгает довольно ловко. Пение ее одно из лучших у увьюрков и напоминает нежные звуки флейты. Самцы, пойманные молодыми, Легко научаются подражать пению других птиц. К постройке гнезда она приступает уже в апреле и выбирает для этого опушку леса, а также отдельные кусты. Питается коноплянка почти исключительно семенами, но все же ее нигде не считают очень вредной, так как главную массу пищи доставляют ей сорные травы. Коноплянка по справедливости признается одной из самых любимых комнатных птиц так как она невзыскательна и прилежно поет почти круглый год. Чечетка, чечет, линария, представляет часто встречающийся у нас северный вид этого рода. Область ее распространения обнимает холодный пояс старого и нового света. Отсюда чечетка ежегодно перекочевывает в более южные страны. В альпах ее заменяет горная или красная чечетка, рудессенс, отличающаяся от нее лишь цветом своего оперения. Чечетки в такой же степени связаны с березовыми лесами, как клесты с хвойными. В них они находят зимой семена, а в летние месяцы, когда выводят птенцов, в огромном количестве всевозможных насекомых, особенно комаров, Это безобидное, беспокойное, живое существо. Как более искусное в лазании, чем все ее родственники, она соперничает не только с клестом, но и с подвижными синицами. Березы, тонкие сучья которых покрыты толпой этих милых птиц, представляют великолепное зрелище. Пение состоит из звуков «чек-чек», которые связываются беспорядочным щебетанием и заканчиваются трелью. В клетке эта доверчивая птичка без стеснения принимается за пищу и в самое короткое время становится необыкновенно ручной.